Глава двенадцатая, в которой Рейнланд и Шарльей едят в монастыре бенедиктинцев постный обед в канун святого Исаака, пришедшийся на пятницу. А от обедов экзерцируют дьявола с совершенно неожиданным результатом. Скрытый в лесу монастырь Они услышали ещё прежде, чем увидели, потому что он вдруг заговорил глубоким, но мелодичным колокольным звоном. Прежде чем звону тих Окружённые стеной строения неожиданно проглянули красными черепицами среди листв ольх и грабов, глядящихся в зелёную отряски и полушника зеркальную гладь прудов, лишь временами нарушаемую расходящимися кругами, признаком того, что здесь обитают крупные рыбины. В камышах квакали лягушки, крякали утки, плескались и покрякивали камышницы. Кони шли шагом по укреплённой дамбе, меша рядами деревьев. Вот показал Шарльи, приподнимаясь в стременах. Вот и монастырьчик. Интересно, какого устава? Известный двустишье говорит: Bernardus Vallis Montis Benedictus amabat «Оппида францискус селебрес доминикус урбис». А здесь кто-то полюбил болота, пруды и дамбы, хоть, скорее всего, это любовь не к прудам и дамбам, а к карпам. «Как думаешь, Рейнмар?» «Я не думаю, но карпа бы съел или леня?» «Сегодня пятница, а монахи звонили на нону. Может, почествуют обедом?» «Сомневаюсь». Почему? И в чём? Рейнговен не ответил. Он глядел на полураспахнутые ворота монастыря, из которых выскочила бегая лошадка с монахом в седле. Сразу же за воротами монах пустил пегую в галоп, и это кончилось скверно. Хоть лошадке далеко было до скакуна или до экстрариуса Капьяносцев, тем не менее она оказалась горячей и наровистой. А монах, судя по чёрной рясе, бенедиктинец, отнюдь не отличался ловкостью благоганного наездника, дав добавок уселся на гнедую в сандалиях, которые никак не хотели держаться в стременах. Отъехав, может, с четверть стояна, гнедая лошадка брыкнулась, монах вылетел из седла и покатился в вербы, сверкая голыми икрами. Гнидая брокнулась снова, заржала довольная собой и лёгкой рысью направилась по дамбе в сторону обоих путников. Когда пробегала мимо, Шарлей схватил её за поводье. "Ты только глянь", сказал он на этого кентавра. "Узда из верёвки, седло из попоны, трепичное упряжь" Не знаю. Устав Святого Бенедикта Нурского дозволяет конную езду или запрещает, сейчас слова не знаю. Но такую должен запрещать, просто обязан. Он куда-то спешил, видно было. Никакое это не оправдание. Монаха, как раньше монастырь, они услышали ещё до того, как увидели. Он сидел в люпинах, и склонив голову к коленям, жалостливо плакал, всхлипывая так, что сердце разрывалось. "Ну-ну", проговорил с узатой седла Шарли. "Чего зря слёзы лить, братэр? Ничего страшного, лошадка не убежала, вот она здесь. А ездить верхом ты, братэр, ещё успеешь научиться. Ибо времени на это, как вижу, у тебя, братец, очень" очень много. Шарльде действительно был прав. Монах был монашком, молокососом, мальчишкой, у которого от рыдания тряслись руки, дрожали губы и вся остальная часть лица. "Брат, Дионат", всхлипнул. "Брат, Дионат, из-за меня умрёт". "Что, чего? -чего? Из-за меня?" Он брёт. Я подвёл. Подвёл. К лекарю спешишь, что ли, догадался Рейнго. Для больного? Брат, снова захныкал парнишка. Деодат, из-за меня, говорил складнее фратер. В брата Деодата, выкрикнул монашек, поднимая на Шарлея покрасневшие глаза. Вселился злой дух, опутал его. Вот и наказал мне брат Аббат, что есть мочи Что есть мочи гнать в свинницу К братьям-проповедникам, за экзорцистом А получше ездока в монастыре не сыскалась? Не сыскалась, к тому же я самый младший, ой, я несчастный «Скорее, счастливый!» — не улыбнувшись, проговорил Шарли. «Поверь, скорее, счастливый! Отыщи, сынок, в траве своей сандалии и беги в монастырь. Доставь аббату добрую весть. Мол, милость Господня явно снизошла на вас, ибо на дамбе ты встретил магистра Бенигнуса, опытного экзорциста, коего, вне всякого сомнения, некий ангел направил в сии края». «Вы, добрый господин, вы...» «Беги, — сказала я, — что из духу к аббату, извести его, что я приближаюсь...» «Скажи мне, что я ослышался, Шарли. Скажи, что ты оговорился и вовсе не сказал того, что только что сказал». «Это чего же, что я выэкзерцирую брата Деодата? Ну так я его выэкзерцирую в лучшем виде. С твоей помощью, парень!» А вот уж что нет, так нет. На меня не рассчитывай. У меня и без того достаточно забот, новые мне ни к чему. Мне тоже. Зато мне необходимы обед и деньги. Обед лучше вперёд. Наиглупейшей идеей из всех возможных глупых идей расценил Рейнова, насматривая залитый солнцем Веридариум. Огород, парк. Здесь монастырский сад. Ты соображаешь, что делаешь? Ты знаешь, что грозит тем, кто прикидывается священником, экзорцистом, каким-то чокнутым магистром Бенигнусом? Что значит «прикидывается»? Я духовное лицо, я экзорцист. Это проблема веры, а я верю в то, что у меня получится. Издеваешься? Отнюдь. Начинай мысленно подготавливать себя к задаче. Нет уж уволь, это не для меня. — Почему же? Ты вроде бы лекарь. Надо помочь страждущему. — Ему, — Рейнован указал на инфермерию, помещение для больных в монастыре, школе, армии, из которой они недавно вышли и где лежал брат Деодат, ему помочь нельзя. Это литургия. Монах в литургическом сне. Ты слышал, как монахи говорили, что пытались его разбудить, тыча в пятки горячим ножом? Следовательно, это нечто похожее на grand mal, серьёзную болезнь. Здесь бессилием поражён мозг. Spiritus anomalis. Я читал об этом в Canon Medicinae, Канон врачебной науки Авиценны, а также у Разеса и Аверроэса. И знаю, что такое лечить невозможно, можно только ждать. Ждать, конечно, можно, прервал Шарльей. Но почему сложа руки? Тем более, всё можно действовать и на этом заработать, никому не навредив. Не навредив? А этика. С пустым животом, пожал плечами Шарлей. Я не привык философствовать. А вот сегодня вечером, когда я буду сыт и под хмельком, я изложу тебе принципы моей этики, и тебя поразит их простота. Это может скверно кончиться. Рейн Иван, Шарль резко обернулся. Рассуждай же, чёрт побери, позитивно, опираясь на факты, обоснованно. Я именно так и делаю. Думаю, это скверно кончится. «А, думай, что хочешь, но сегодня будь любезен, замолчи, ибо они идут!» Действительно приближался аббат в сопровождении нескольких монахов. Аббат был невысок ростом, кругловат и пухловат, однако добродушной и почтенной внешности противоречило мина недовольства. Стиснутые губы, а также живые и внимательные глаза, которые он быстро переводил с Шарлея на Рейневана и обратно. Ну, что скажете, спросил он, пряча руки под ладоньку. Что с братом Деодатом? "Немощью", гордо надув губы, сообщил Шарлей. "Паражон спиритус аномалис". «Это что-то вроде Гранд-Маль, серьезной болезни, описанной Авиценной, короче говоря, тоху-ва-боху, -ва следует вам знать, реверант Паттер, преподобный отец, что все выглядит не лучшим образом. Но я постараюсь». «Что постараетесь? Изгнать из одержимого злого духа». «Так вы думаете, — наклонил голову Аббат, — что это одержимость. Уверен, голос Шарлея оставался довольно холодным, что это не бегунка по нос. Бегунка проявляется иначе. Однако в голосе Аббата все еще звучала нотка подозрительности. Вы же не духовные лица? Духовные! У Шарлея даже века не дрогнуло. Я уже объяснял это брату-инфирмеру. А то, что одеваемся мы по-светски, так это для камуфляжа, дабы ввести дьявола в заблуждение и захватить его врасплох. Аббат быстро взглянул на Шарлея. «Ох, скверно, скверно!» — подумал Рейнован. «Он далеко не глуп. Это и вправду может плохо кончиться». «Так как же...» — Аббат не спускал с Шарлея, испытывающего взора. «Вы намерены поступить?» пави ценни. А может, следуя рекомендациям святого Исидора Севильского, содержащимся в известном труде под названием Ах, забыл. Новый учёный экзорцист, несомненно, знаете. Эти молодже у Шарля и на этот раз не дрогнула века. Конечно, я использую содержащиеся в нём знания, однако это знания элементарные, как и в Динатура Рерум того же автора. Как и диалогу с Магнус Визионом ad cum Miraculorum Цезера Гайстербахского. Идея универсу Рабана Мавра архиепископа майнского взгляд аббата немного смягчился, но было видно, что подозрения покинули его не вполне. «Да, вы ученые, несомненно», — сказал он язвительно, — «можете это доказать. А дальше что? Сначала попросите накормить и напоить? И заранее заплатить?» «Об оплате и речи быть не может!» — Шарлей выпрямился так гордо, что Рейнован не мог скрыть удивление. «И речи быть не может о деньгах, ибо я не купец и не ростовщик!» Удолитварюсь подаянием, весьма скромным подаянием, к тому же отнюдь не вперёд, а лишь по окончании дела. Что же, да и еды, и напитка, то напомню вам преподобный отец слова Евангелия, злых духов изгоняют только молитвой и постом. Чело обата прояснилось, а глаза помягчали. Воистину, сказал он, вижу, что с праведными и благочестивыми христианами имею я дело. И скажу вам евангелием евангелием, но как же так, порадовав уши, приступить к делу с пустым животом? Приглашаю на прандиум. Закуска, завтрак, трапеза, вообще еда. Скромный постный прандиум, ибо сегодня feria sexta. Пятница. Бобриные плюски в соусе. «Введите нас, почтенный отче Аббат!» Громко проглотил слюну Шарлей. «Введите!» Рейнован вытер губы и сдержал отрыжку. Поданный с кашей бобриный плюск, то есть хвост, тушеный в густом хреновом соусе, оказался настоящим деликатесом. До сих пор Рейнован лишь слышал о таком блюде. Знал, что в некоторых монастырях его ели во время поста, потому что по неизвестным и теряющимся во мраке веков причинам он считался чем-то подобным рыбе. Однако это был достаточно редкий деликатес. Не у каждого аббатства были неподалёку бобриные гоны, место, где водятся бобры, и не каждый получал право на охоту. Впрочем, колоссальное удовольствие, доставленное съеденным деликатесом, портило весьма беспокойная мысль об ожидающей их задачи. «Но», — думал Рейнован тщательно, протирая миску хлебом, «того, что я съел, у меня уже никто не отберет». Шарлей, мгновенно расправившийся с довольно малой, к тому же постной порцией, разглагольствовал, делая весьма мудрые мины. По вопросу дьявольской одержимости болтал он, высказывались различные авторитеты, величайшие, которые, несомневаюсь, почтенным братьям также известны. Это святые отцы доктора церкви, в основном Василий и Сидор Севильский, Григорий Ниский, Кирилл Иерусалимский и Ефрем Сирий. Вам наверняка также знакомы произведения Тертуллиана, Оригена и Лактанция, не так ли? Некоторые из присутствующих в трапезной бенедиктинцев активно закивали головами, другие головы опустили. Однако это весьма общий источник знания, продолжал Шарль. А почему серьёзный экзерцист не может только ими одними ограничивать свой опыт? Монахи снова закивали, при этом тщательно выскребая из тарелок остатки каши и соуса. Шарлей выпрямился, откашлялся. «Мне известил он не без гордости известный диалогус де энергия «эт оператионе дайемонум Михаила Пселла». Знаком в разбивку «экскорциадис абсессия дайемонум» Труд авторства папы Льва III поистину прекрасен, это и полезно, когда наместники Петро уберутся за перо. Читал я Пекатрис, переведённый с арабского альфонсом мудрым учёным королём Леона и Костили. Знаю Ротионес Контра демоникус и флагелум демонум. Знаю также книгу таинств Йеноха, но здесь хвалиться нечем, это известно всем. А вот мой ассистент, мужественный магистр Рейнмар, изучил даже сарацинские книги, хотя осознавал риск, который несет за собой контакт с колдовством нехристей. Рейн Иванов покраснел. Аббат благосклонно улыбнулся, сочтя это проявлением скромности. Действительно, — возгласил он, — вижу я, ученые вы мужи и опытные экзорцисты. Любопытствую узнать, есть ли бесовская сила у вас на счету. По правде говоря, Шарле опустил глаза, скромный как Клариска-новичок. С рекордами мне не сравниться. Самое большое количество дьяволов, коех удалось мне изгнать за один приём из одержимого, всего 9. Действительно, явно обеспокоился аббат, не так уж и много. Я слышал о доминиканцах, я тоже слышал, прервал Шарль, но не видел. Кроме того, я говорю о дьяволах первой гильдии, ведь известно, что у каждого одного дьявола первой гильдии ходит на услугах по меньшей мере 30 чертиков поменьше. Впрочем, этих малых чертей, уважающий себя экзорцист при изгнании дьявола в счёт не берёт. Ибо если он и сгонит главаря, то сбежит и мелкая сошка. Однако, если по методике брать ив проповедников считать всех, кто вполне может оказаться, что я запросто могу идти с ними в парагон, состязаться, соперничить.